Однако его главная цель возродить как морально-политическую основу теорию общественного договора, которую заменил утилитаризм. По мнению Ролза, пишет Коэн, теория общественного договора Руссо и Канта, а кто-то этого не знал, обеспечивает альтернативу утилитаризму. Мистер Коэн переходит к изложению пути, по которому Ролз предполагает устанавливать общественный договор. люди бы помещались в положение, которое он называет исходным положением, и которое не является природным состоянием, оно лишь гипотетическая ситуация, применимая в любое время. Справедливость бы подтверждалась требованием, что принципы, управляющие обществом, должны выбираться за занавесом неведения. Этот занавес не даёт тем, кто находится в исходном положении, узнать их собственные природные способности или позицию в структуре общества. то, что они не знают, они не могут превратить в преимущество. Неведение гарантирует, что их выбор будет справедливым. А так как любой находящийся в исходном положении считается рациональным, он будет убеждаться одними и теми же аргументами. В традиции общественного договора выбор политических принципов единодушен. Нет, мистер Коэн не объясняет и не определяет суть исходного положения, возможно, по какой-то причине. По ходу рассуждения, кажется, он намекает на то, что гипотетическая ситуация это состояние доэмбриональной человеческой массы. Ролс порет, что учитывая неясности, характеризующие исходное положение, люди не знают, богаты они или бедны, одарены способностями или лишены их, и судьбоносную природу выбора принципов, по которым они будут жить. Рациональные люди выбирали бы, исходя из критерия максимума в теории игр. Это правило определяет защитную стратегию, выбирая из вариантов, мы должны выбрать тот худший исход, которого лучше худших исходов других. И тогда люди рационально согласились бы с этикой политическими принципами Ролза. Вне зависимости от любого усложнения типа роба Голдберга, возникающего на пути к такому заключению, я подтверждаю, что невозможно сделать выбор на основе неведения, то есть используя неведение как критерий Если люди не в курсе своей природы, они не смогут понять такие явления, как принципы, по которым надо жить, альтернативу или что плохо, а что хорошо, плохой или худший возможный исход. Руб Голдберг, 1883-1970. Американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер. Известен своими карикатурами, в которых изобретённая им сложная и громоздкая машина выполняет простейшие и ненужные операции. Если чтобы быть справедливыми, они не должны знать собственных преимуществ, то как они смогут узнать, что является наименее преимущественным, худшим из возможных исходов? Относительно критерия максимума, я могу разорвать общественный договор Мистера Ролза, требующего единогласия, сказав, что в долгосрочных вопросах я предпочитаю ту альтернативу, чей лучший из возможных исходов превосходит все лучшие возможные исходы других. Вы хотите избежать страданий. Мы стремимся к достижению счастья. Вы существуете ради того, чтобы избегать наказаний? Мы существуем ради того, чтобы зарабатывать вознаграждение. Угрозы не заставят нас действовать, страх не наш стимул. Мы хотим не избежать смерти, мы стремимся жить. Атлант расправил плечи. Мистер Коэн не полностью соглашается с мистером Ролзом. Кажется, он думает, что автор книги недостаточно эгалитарист. Кто-то может захотеть внести ясность в типы неравенства, которые по сути оправдываются, чтобы воодушевить на лучшее исполнение. А правильно ли делает Ролз, когда не принимает во внимание того, что сам называет завистью от расчётов, сделанных в исходном положении? Можно поспорить, что их включение сделает выбор на более эгалитаристских принципах. Значит ли это, что те зачатки людей с беспоспособностями могут испытывать зависть к себе подобным? Значит ли это, что справедливое общество должно не свергнуть своих лучших представителей до уровня худших, чтобы унять эту зависть? Я склоняюсь к тому, что ответ был бы утвердительным, потому что мистер Коэн продолжает. Возможно, я один буду настаивать на том, что как только достаточный социальный минимум будет достигнут, справедливость потребует исключения многих экономических и социальных неравенств. Даже если их исключения затормозит дальнейшее повышение минимума. Продиктовано ли это желанием поддержать слабых или задавить сильных, помочь неспособным или уничтожить талантливых? Это голос любви или ненависти, сочувствия или зависти? Какая ценность заключалась бы в таком злодеянии? Мне следует воздержаться от некоторых экономических выгод, говорит Коэн. Если это уменьшит дистанцию в обществе, усилит социальные узы и увеличит возможности для более полного участия в общей жизни. Чьей жизни? Общей с кем? На чьей мере ценности: ребят со двора, угловатой деревенщины, хиппи, меркаманов, дагни? Мне словно бы предстало видение того, за что я должен сражаться, чтобы ты не тратила годы жизни, бродя по ядовитому туману. не тратила силы, чтобы найти в конце пути башню города, а не толстого вялого тупого урода, предающегося радостям жизни, локая джинн, за который заплачено твоей жизнью. Атлант расправил плечи. Мистер Коэн упоминает, что Ролз отрицает перфекционистские учения Аристотеля, будто это не очевидно. К слову, мистер Роллс, американец, получивший образование в американских университетах и завершивший свое обучение в Великобритании в Оксфорде по программе Фулбрайта. Какова причина сегодняшних эгалитаристских течений? На протяжении более двухсот лет европейские преимущественно алtruистические и коллективистские интеллектуалы были голосом народа, защитниками растоптанных, лишённых всего масс и принципы неограниченной власти большинства. Большинство было всемогущим словом в теологии интеллектуалов. Воля большинства и благосостояние большинства их моральная основа и политическая цель, в рамках которой они разрешали, оправдывали и доказывали что угодно. В разной последовательности эти мысли были общими для большей части европейских общественных мыслителей, от Карла Маркса до и Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля. Чья книга о свободе самый пагубный пример коллективизма, когда-либо принятый суицидальными защитниками свободы. В середине XX века интеллектуалы были травмированы видом своей аксиоматической плиты, превратившейся в тонкий лёд. Понятие воли большинства разрушилось, когда они увидели, что большинство было не с ними и не разделяло их идеала. Понятие благосостояния большинства разрушилось, когда они обнаружили через опыт коммунистической России, нацистской Германии или социалистической Англии, а также других менее выраженных политических режимов, что только их ненавистный враг, свободная эгоистическая индивидуалистическая система капитализма способен принести выгоду большинству людей, по сути, всем людям. Некоторые интеллектуалы начали ковылять по направлению к правым, обескровленным правым, которым нечего было предложить. Некоторые издались, обратившись к наркотикам и астрологии. А ван Гард же, лишённый прикрытия уважения и доверия, а также всех популярных банальностей, начал раскрывать свои тайные мотивы во всём блеске теоретической болтовни. Культ большинства подошёл к концу и среди альтруистов и среди коллективистов. они больше не заявляют, почему небольшая элита гениев и миллионеров не должна приносить себя в жертву широким массам. Теперь они заявляют, что широкие массы должны быть принесены в жертву элите, не богов, королей или героев, а врождённых идиотов. Они не заявляют, что злые капиталисты эксплуатируют способных людей. Они заявляют, что способным людям вообще не должно быть позволено действовать. Они не заявляют, что капитализм тормозит технологический прогресс. Они заявляют, что технологический прогресс должен быть остановлен либо заторможен. Они не высмеивают журавля в небе, но требуют, чтобы никаких синиц в руках не было. Они не обещают, что уровень жизни поднимется, они утверждают, что он должен быть понижен. Они не ищут перераспределения богатств, они хотят их уничтожить. Что остаётся от их бывших убеждений? только одно жертва, которую они открыто восхваляют в той форме, что всегда втайне допускали. Им нужно не ваше богатство. Тут заговор против разума, а это значит против жизни и человека. Атлант расправил плечи. Любой, кто предлагает опустить человечество до уровня его низших представителей, не может называть свои мотивы доброжелательными любой, кто предлагает лишить людей вдохновения, амбиций или надежды и приговорить их к пожизненному уединению, не может объявлять сочувствие своим мотивам. Любой, кто предлагает запретить прогресс вне пределов доступных инвалиду, не может говорить, что его мотив это любовь к людям. Любой, кто предлагает запретить гению достижения, которое не представляется ценным слабоумному, может назвать своим мотивом только ненависть. И зависть. Заметьте, что невозможно восхвалять подобные дурные заявления на основе разума или фактов. Защитникам разрушительных для человека теорий всегда приходилось выходить за рамки реальности, чтобы найти мистическую основу или оправдание. Так же, как религиозные фанатики использовали миф об Адаме, чтобы пропагандировать первородный грех человека, Так же как Канту приходилось полагаться на ноуминальный мир, чтобы разрушить мир существующий, так же как Гегелю нужно было взывать к идее абсолюта, а Марксу к Гегелю, так же и сегодня на чаше весов усыхающей культуры те, кто хочет лишить человека права на жизнь, заявляют о правах эмбриона, а те, кто хочет лишить всех прав талантливых людей, требуют от них заглаживать свою вину за то, чего они не заслужили в доэмбриональном состоянии. изоврождённую природную несправедливость перед каким-нибудь монгольским невежей за стенкой. Заметьте также, что честный теоретик не пытается представить свои идеи под маской их противоположностей, но философия Канта представлена как чистый разум, альтруизм как доктрина любви, коммунизм как освобождение, а эголитаризм как справедливость. Справедливость есть признание того факта, что ты не можешь фальсифицировать сущность людей, как не можешь фальсифицировать сущность природы, что о каждом человеке нужно судить по тому, что он есть, и относиться к нему соответственно. Ставить какие-то другие интересы выше справедливости значит обесценивать свою моральную валюту и обманывать добро ради зла. Наказание людей за их добродетели и награждение за пороки представляет собой яму в конце этой дороги, моральное банкротство, падение к полной греховности. Атлант расправил плечи. Книга мистера Ролза называется Теория справедливости, и что любопытно, мистер Коэн ни разу не упоминает данное автором определение справедливости, и это, я подозреваю, не вина мистера Коэна. В событиях романа Атлант расправил плечи, связанных с катастрофой в туннеле, я перечисляю пассажиров поезда, философски ответственных за катастрофу, в иерархическом порядке, от наименее виновных к наиболее. Последний из них учёный-гуманитарий, который сказал: "Способные люди меня не волнуют, почему их заставили страдать. Их необходимо штрафовать, чтобы поддержать неспособных. Откровенно говоря, меня не волнует, справедливо ли это". Я горжусь тем, что не имеюсь нисхождения к способным, когда речь идёт о нуждах малых сил. Сегодня научный труд из 607 страниц посвящён тому, чтобы доказать, именно из этого и состоит справедливость. В книге Капитализм незнакомый идеал я писала: нравственное оправдание капитализма в том, что это единственный уклад, созвучный природной разумности человека. гарантирующий человеку человеческое существование и руководимый принципом справедливости. Если капитализма и его морально-метафизическая основа, то есть природная разумность человека подлежат разрушению, то разрушать нужно понятие справедливость. Кажется, игалитаристы это понимают. А вот утилитаристы, защитники капитализма нет. Будет ли теория справедливости широко известна читателям? Нет. Будет ли она иметь влияние? Да. и именно по этой причине. Если вам любопытно, как иррациональная философия Канта получила столь широкое распространение в западной культуре, то сейчас вы видите попытку повторить тот же трюк. Мистер Ролз, ученик Канта философский и психоэпистемологически. Кант создал метод навязывания иррациональных утверждений скептикам и циникам, которые формально отвергли мистицизм, не освоив при этом основ рациональности. Метод состоит в следующем: Если вы хотите продвинуть невероятно зловещную идею, основанную на традиционно принимаемых доктринах, ваш вывод должен быть бесстыдно ясным, а доказательства непонятными. Они должны быть так запутаны, чтобы поражать критическую способность читателя. Запутаны в клубок увёрток и кивоков, неясностей и насказаний, не логичных выводов, бесконечных предложений, ни к чему не ведущих и не относящихся к делу сносок, пунктов под пунктов и под подпунктов, старательно доказывающих очевидное, больших кусков случайных утверждений, представленных как самоочевидные, отсылок к наукам и псевдонаукам, к тому, что никогда наукой не являлось. к тому, что невозможно проследить или доказать. Всё это зиждется на нуле, отсутствии определений. В качестве доказательства я предлагаю критику чистого разума. Мистер Коэн предоставляет свидетельство, что именно таков стиль книги мистера Ролза. Например, дерзость и простота формулировок Ролза исходит из обдуманного, но спорного зазора в его понимании некоторых основополагающих политических понятий. обдуманный, значит, намеренный. Как и любая явная школа мистицизма, движение, стремящееся к достижению порочной цели, вынуждено прибегать к высшим тайнам непостижимой силы. Непрочитанная и нечитаемая книга служит этим целям. Она полагается не на ум человека, а на его слабости, притворство и страхи. Это не орудие просвещения, а орудие интеллектуального запугивания. Она нацелена не на понимание читателя, о на его комплекс неполноценности. Умный человек отвергнет эту книгу с презрительным возмущением, отказываясь тратить своё время на распутывание этой бессмыслицы, что определённо является частью метода. Человек, способный опровергнуть её аргументы, не будет этим заниматься. Конечно, если только он не обладает выдержкой слона и терпением мученика. Молодой человек среднего ума, в частности студент, изучающий философию или политику, под гнётом авторитетных заявлений, описывающих эту книгу как научную, значимую, глубокую, будет считать себя виноватым за своё непонимание. Он допустит, что теория этой книги была научно доказана и одобрена, а он один не может ухватить её смысл. Обеспокоенный этим, чтобы скрыть свою неспособность понять, он согласится с выводами книги, И чем меньше его понимания, тем громче он будет соглашаться, в то время как другие его однокурсники будут проходить через тот же мыслительный процесс. Большинство из них примет учение этой книги неохотно и вяло и потеряет свою интеллектуальную целостность, опустив себя в хронический туман приблизительных выражений, неясностей и сомнений. Некоторые оставят интеллект и, особенно философию, и превратятся в яростных, прагматичных, антиинтеллектуальных бебитов. Бэббит. Главный герой одноимённого романа Ильи Уайса 1922 год. Торговец недвижимостью, бизнесмен, патриот, оптимист, семьянин, движимый в своих поступках и решениях лишь деловыми интересами и стремлением к личному благополучию. Иронический взгляд автора на этого во всех отношениях добропорядочного человека сделал имя Бэббита нарицательным синонимом обывателя и ханжи из среднего класса. Некоторые доведут игру до конца и жадно будут бороться, чтобы руководить победившими, хватаясь за любую интеллектуально незаслуженную возможность. Несколько лет после публикации книги комментаторы будут наполнять библиотеки работами, анализирующими, проясняющими и интерпретирующими её загадки. Их заблуждения распространятся по академическим кругам. Варьируйсь между теми, кто пытается смягчить значение книги, и теми, кто её приукрашивает, приписывая ей собственные излюбленные глупости, и доходя до тех, кто пытается найти компромисс и соединить теорию этой книги с её противоположной, и до авангарда, объясняющего и требующего согласия с её логическими следствиями. Противоречивая и несовместимая природа этих прочтений будет приписываться глубине книги теми, кто живёт фразой: Если я не понимаю, значит это глубоко. Студенты поверят, что профессора знают доказательства того, что написано в книге, комментаторы поверят, что их знает автор, а автор единственный, кто будет знать, что доказательств не существует и что в книге их нет. Внутри поколения число комментариев вырастет до таких размеров, что оригинал книги будет считаться предметом философской специализации, требующей пожизненного изучения. А любое опровержение её теории станет игнорироваться или отклоняться без дополнительного полного обсуждения теорий всех комментаторов, за что никто, конечно же, не сможет взяться. Именно таким образом Кант и Гегель обрели свою популярность. Многие профессора философии понятия не имеют о том, что говорил Кант, и ни один из них не читал Гегеля, хотя они смотрели на каждое слово в каждой из его книг. Этот процесс уже начался в отношении книги Мистера Ролза, проявляясь в виде статьи мистера Перегрина Уорстерна Новое неравенство. Процесс усиливается техниками пиара, которые искусственно толкаются в неверном направлении, к массовой прессе и обычным прохожим, тем, кого в этой стране так просто не обманишь. Более того, мистер Ролз не входит в лигу Канта. Он политически ориентированный легковесный человек, который просто собрал вместе худшее из философских традиций, не добавив ничего нового. Метод и мотив два пункта, где они сходятся с Кантом. Опасность лежит в культурном сходстве между временем Канта и нашим. Эпоха, возглавляемая скептицизмом и цинизмом, может быть свергнута кем угодно, даже мистером Ролзом. Сегодня ничто не встречает интеллектуальной оппозиции, ничего не препятствовало и Канту. Его оппоненты были людьми, которые разделяли его исходные предпосылки, особенно мистицизм и альтруизм, и попросту придирались к мелочам, ускоряя его победу. Сегодня утилитаристы, религиозные фанатики и другие консерваторы разделяют предпосылки мистера Ролза альтруизм. Если его книга не помогает ему видеть природу альтруизма, понять, что альтруизм разрушителен человека, а также разума, справедливости, морали, цивилизации, то ничего не поможет. Когда и если они поймут слова мистера Ролза, то они заслужит это понимание. Это же относится и к тем практичным людям, чьи покрытые чёрствой коркой души чувствуют, что идеи безобидные игрушки, которые нужно оставить на откуп непрактичным интеллектуалам. И что любую идею можно обойти ради сделки с правительством. Такие теории способны выиграть только в результате бездействия, интеллектуального бездействия. Непреклонная рациональная оппозиция могла бы в своё время остановить Канта, победить Ролза легче, особенно в стране, являющейся живым памятником диаметрально противополой философии. У него было бы больше шансов в Европе. Если мятежный дух и присутствует в кампусах американских колледжей или где-то ещё, то вот то зло, против которого необходим мятеж. Мятеж интеллектуальный, уверенный, не идущий на компромисс. Это любой намёк, оттенок или аромат той ловушки, оставленной теорией справедливости и эгалитаристами. Если разумные люди не восстанут, то эгалитаристы добьются успеха. Добьются его в установлении мира ложного равенства и совместного застоя? Нет, это не их цель. Целью Канта было извратить и парализовать человеческий разум, цель эгалитаристов сковать и парализовать людей с выдающимися способностями, даже если ради этого придётся уничтожить весь мир. Если вам интересны реальные мотивы, стоящие за теориями эгалитаристов, за всеми их сентиментальными призывами, противными жалобами и громоздкими томами словесных мышеловок, если вы хотите понять масштаб ничтожества духа, ради которого они стремятся уничтожить человечество, взгляните на эти несколько строчек. Когда человек начинает считать себя самым добрым, самым умным, тут и начинается гниль. Гордыня худший из грехов. что бы ты ни создал. Но если человек знает, что сделал хорошее дело, тогда ему следует извиниться за это. Перед кем? Перед теми, кто его не сделал. Атлант расправил плечи.